Эзры, Но внутри они, конечно, обставили дом удобно, согласно арабскому обиходу, а дворы превратили в тенистые сады. Очень заманчиво восстановить дом отцов и сделать из неуклюжего, пришедшего в упадок Кастильо де Кастро, красивый, изящный Кастильо Ибн Эзра. Что за безумные планы? В Севилье он король среди купечества, и желанный гость при дворе Эмира наряду с поэтами, художниками, учеными из всех арабских стран. Там ему дышится так привольно. И его любимым детям, дочери Рехии и сыну Ахмету тоже. Ведь это же грех и безумие даже мысленно, в шутку, променять благородную, утонченную Севилью на варварский Толедо. Нет, это не безумие, и уж, конечно, не грех. Род Ибн Эзера, самый гордый из всех иудейских родов полуострова, за последние сто лет не раз подвергался превратностям судьбы. Гонения, которые претерпели евреи после вторжения Мавра в Андалусию, коснулись и Ибрагима, тогда еще мальчика. В ту пору его звали и Ягуда ибн Эзра. Семья ибн Эзра, как и остальные евреи Севильского королевства, бежали в северную христианскую Испанию, а он, подросток, выполняя волю семьи, остался и принял ислам. С ним дружил сын Эмира Абдулла, и родители надеялись, что так им удастся спасти часть своих богатств. Когда Абдулла вступил на престол, он вернул Ибрагиму его состояние. Эмир знал, что его друг в душе привержен старой вере, и другие тоже знали, но смотрели на это сквозь пальцы. Теперь же назревала новая война христиан против правоверных, а во время священной войны Эмир Абдулла не сможет защитить еретика Ибрагима. Ему придется бежать в христианскую Испанию, как бежали его отцы нищим, бросив все нажитое. Не разумнее ли в таком случае уже сейчас, пока он богат и знатен, по доброй воле переселиться в Толедо? Ведь если он захочет, он и здесь, в Толедо, будет пользоваться тем же почетом, что и в Севилье. Стоило ему только намекнуть, и ему сейчас же посулили должность Ибн Шошана, умершего три года назад еврея, министра финансов. Без всякого сомнения, здесь, в то ледо, он сможет получить любую должность, даже если открыто вернется к иудейской вере. Сквозь щелку в стене подсматривал во двор управитель. Вот уже два часа, как чужеземец здесь. Чего ради смотрит он на эти ветхие стены? Вот он сидит, этот неверный, словно он здесь дома, словно хочет остаться здесь навсегда. Челядь чужеземца, дожидавшаяся его в наружном дворе, рассказала, что в Севилье у него пятнадцать породистых коней и восемьдесят слуг, из них тридцать черные. Да, неверные живут богатые широко. Но хоть в прошлый раз король, наш государь, и потерпел поражение, придет пора. И милостью святой Девы и Сантьяго мы их побьем, побьем неверных и заберем их сокровища. Сантьяго, святой Иаков, покровитель Испании. А чужеземец все еще не уходил. Да, сивильский купец Ибрагим сидел и думал в свою думу. Еще ни разу не приходилось ему принимать такое ответственное решение. Ведь тогда, когда Мавры вторглись в Андалусию, и он принял закон Магомета, ему шел всего тринадцатый год. Он не отвечал ни перед Богом, ни перед людьми, за него решила семья. Теперь он должен выбирать сам». Севилья сияла в зените славы, великолепия, зрелости. Но, как говорит его старый друг Муса, это была уже перезрелость. Солнце западного ислама перешагнуло зенит, оно склонялось к закату.